Глава 20. Классическое учение о магии гласило, что нельзя превратить один предмет в другой. Создать иллюзию превращения – да. Сделать из кота осла, из доски вазу. Но попробуй в такую вазу что-нибудь налить – ничего не выйдет. Да и осел по-прежнему будет мяукать и ластиться о ногу хозяина. Единственная трансформация, которая укладывалась в каноны того, чему учили Киару, это вторая ипостась мага. которая, к слову, была доступна далеко не всем. Так почему же под рукой Киары сейчас мягкая, чуть пружинящая поверхность Софы, и если она закрывает глаза, ничего не меняется? Прошло где-то с полчаса, как Амоа сбежал после их близости, а Киара продолжала рассматривать узоры на мягкой обивке наколдованной мебели, так напоминающей распилы дерева. Первые несколько минут – Она оборолась с собой, чтобы не кинуться за ним следом. Как он может уходить куда-то без её позволения после того, что только что между ними произошло? Если бы она поддалась этому порыву, то использовала бы силу, вернула бы его в комнату, затем поставила его на колени и сделала бы ему очень больно. Так больно, как было в тот момент ей. Как он мог заставить её поверить? Ведь она действительно прониклась его лживыми речами, Доверилась, а он, получив своё, вдруг убежал, не сказав ни слова. Мало ей было проблем с советом, нападением и разлившейся по дворцу чёрной магией. Но Киара сдержалась. Правда, лишь за тем, чтобы дёрнуть поводок посильнее, когда нянец чуть отойдёт. Пусть считает её стервой. Возможно, она действительно такая. Вот только вытирать из себя ноги она ему не позволит. Но когда Кая спустя какое-то время попыталась это сделать, то не смогла. Нет, она по-прежнему ощущала связь, вот только что-то неуловимо изменилось, словно бы раньше их связь была длинной гладкой веревкой, а сейчас превратилась в шипастую живую лозу, обладающую, казалось, собственным мышлением, то и дело ускользающую из-под пальцев. С непривычки не подступишься, и управлять надо совершенно иначе. Такое последствие их связи огорошило и стало неприятным сюрпризом. Быть может, есть ещё что-то, о чём она не знает. Не потому ли сбежал, а Моа. Почувствовал запах свободы и тут же забыл обо всём, что наплёл ей немногим ранее. Киара перевернулась на спину на Софье и закрыла лицо ладонями. «С другой стороны, а чего она ждала? Стоило быть честной хотя бы с собой». На месте нюанса она поступила бы, скорее всего, точно так же. Не потерпела бы чужой власти над собой, подчинённого положения, унижения. Возможно, они были слишком похожи, а потому им было сложно вместе. А может, Амоа поспешил к своему хозяину, подгорному королю? Кто знает, может быть, Стивен всё это время был прав, и Киара просто не в его вкусе по определению. Она ведь так и не узнала, чем он занимался в библиотеке с Ником. Невесело усмехнувшись про себя, Кая все же нашла в себе силы наконец подняться и хотя бы магией скрыть следы того, что произошло. Бездна. А ведь ей действительно понравилось. Это упоительное чувство, разделенное на двоих страсти, огонь, сжирающий изнутри. Видеть себя в отражении чужих глаз исходить с ума от одного обращенного взгляда, от каждой ласки, каждого движения. На какое-то время она забылась в руках Амоа, поверила, что они вместе, что ей больше не надо справляться совсем в одиночку. Что теперь всегда будет рядом кто-то, кто в нужный момент подаст руку помощи. Плевать, она разберется с этой живой лозой, пусть не сейчас, позже. И больше никогда не позволит себе обмануться. Вздохнув, Киара пошла к выходу из кабинета. Сейчас были проблемы куда важнее сбежавшего. Нужно было решить, что делать с сыном Ирила. Ей очень не нравились настроения его отца, но из-за чересчур болтливого Стивена теперь, кажется, вся столица уже была в курсе, что он пытался её зарезать. Может ли она отпустить его? Выйдя в коридор, она неспешно прошла несколько этажей вниз, намереваясь спуститься в темницу, чтобы поговорить с Вироном лично, когда и вдруг почудился запах гари. Ее редко посещали предчувствия, но тут словно что-то кольнуло изнутри. Киара остановилась с гулко колотящимся сердцем, пытаясь прислушаться к доносящимся издалека звукам и понять, что же горит. Пустила магический импульс, чтобы лучше определить. Зря все-таки она заперла Стивена, сейчас он бы ей очень пригодился. Так и не разобрав, что происходит, Кая решила идти просто на запах. Вот только всего пару пролетов и один поворот лестницы спустя она перешла с шага на бег, а затем понеслась, что было сил. Потому что гарь шла с того этажа, где было оцепленное крыло с ее родителями. И при этом ни одного человека навстречу, никого не было рядом. Кто посмел распустить охрану? Когда она была там, пожар уже занимался вовсю. Горели деревянные перекрытия, мебель, картины на стенах и ни единой живой души рядом. Внутренне она уже понимала, что опоздала, но не могла сдаться так просто. Попыталась снова дернуть за связь Самоа, но содрогнулась от боли из-за впившихся в сознание ментальных шипов. Счёт, возможно, шел уже на секунды. Звать слуг, поднимать замок на уши уже не было времени. Утихомиривать стихию с помощью магии тоже весьма кропотливое и долгое дело. Единственное, что Кая могла еще предпринять, это кинуться прямо в огонь и попытаться вытащить своих родных. Был бы у нее при себе кристалл перемещения, она бы провернула все быстро. Но готового кристалла не было. А напитывать незадействованный – непозволительная трата времени. «Создатель, прошу тебя, помоги!» Прошептала Кая, а затем, призвав силы, обернулась змеёй и кинулась прямо в объятый пламенем коридор. Воздух был наполнен едким дымом. Обычно, пребывая во второй ипостаси, Киара чувствовала тепло и могла безошибочно угадывать, в какой стороне находится живое существо. Но здесь и сейчас жара огня было слишком много, чтобы полагаться на чувства. «Вперёд! Резко в бок, Дверь в родительскую спальню оказалась открыта настиж. Идти в пылающую комнату было самоубийством, но она всё же попыталась. Пламя обхватило и её. Боль обожгла тело. Киара вынырнула из комнаты, покружилась на месте, а затем предприняла ещё одну попытку. Сверху обрушилась подгоревшая балка. Треск пожираемой огнём мебели оглушал. Нет, она не должна сдаваться, она не может отступить, ведь все, что она делала, было ради них. Врала, обманывала, предавала, чуть не развязала войну, пошла против всего королевства, бросила вызов древним устоям. Неужели все это было напрасно? Она почти не чувствовала тело от переполняющей ее физической и душевной боли. Но в конце концов инстинкты взяли верх. Она пришла в себя за пределами охваченного огнем коридора. Нужно было звать помощь. Иначе еще чуть-чуть, и огонь распространится на весь замок. Силы стремительно покидали ее. Магия развеивалась, превращая ее опять в человека. Она лежала на полу, опустив голову на прохладные камни. Не смогла. Не справилась. Проиграла. Кожа на руках вздулась, покрылась волдырями, но ей было всё равно. Всё равно, даже если от полученных ожогов она погибнет на месте. Не справилась. Подвела свою семью. Никчёмная неудачница, дрянная ведьма. Как же она ненавидела себя в этот момент. Чужие неспешные шаги эхом раздавались в ушах. Её сердце билось в такт с ними — и, кажется, только их звук сейчас удерживал ее от того, чтобы не впасть в забвение. Рядом с ней кто-то остановился. Кая попыталась сфокусировать взгляд. Получилось далеко не с первого раза. Над ней стояли Адам Гере и Ирил Нест. Рядом с мужчинами стояла парочка смутно знакомых ей офицеров. Ирил Ирил наклонился к ней. Когда его горячие руки прикоснулись к ее запястьям, она зашипела от боли, но тот лишь что-то защелкнул вокруг них. Киара не сразу поняла, что это, а когда поняла, вместо страха накатило темное и мрачное веселье. Жаль, что она была слишком слаба, чтобы рассмеяться этим ублюдкам прямо в лицо. Антимагические браслеты. Такие же точно, как были на Амоа в тот день, когда она его купила на рынке рабов. «Как это назвать? Карма? Возмездие? Провидение?» «Уведите её и бросьте в темницу», — отдал приказ офицерам Ирил. «А потом можно приступать к тушению пожара. Хотя, если этот замок сгорит дотла, я буду не против». «А как же этот её маг?» Опасливо покосился куда-то в сторону Адам. «Уверен, что с ним не будет проблем?» «Этот маг был её рабом, как ты знаешь». и я видел, как он недавно сбежал из замка. Беглые рабы не имеют привычки возвращаться к хозяевам, так что, надеюсь, мы его больше не увидим». «Я бы предпочёл Надежде твёрдое знание», – поморщился Адам, а затем также кивнул офицерам. «Уводите, но так, чтобы никто не видел». Пока её тащили по переходам, Киара периодически теряла сознание от боли. «Почему её оставили в живых? Почему не убили на месте?» хотя, может, после побега Амоа ее попытаются отдать Триленду, чтобы откупиться от войны. Ее бросили в каменный мешок с единственным маленьким окошком под потолком. Несмотря на антимагические наручи, приковали к вмурованному в стене кольцу, нацепили кандалы на ноги. Магия внутри нее поддерживала жизнь, не давая погибнуть от ран и ожогов, но видит Создатель, Киара предпочла бы быструю смерть подобному жалкому существованию. Она понятия не имела, что стало с ее связью с Нианцем, но из-за наручей не могла даже попытаться до него достучаться. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя настолько ничтожной и беспомощной. Интересно, кто предал ее? Только Ирил и Адам? Или в сговоре все благородные? Но может она это заслужила? Такой финал. Она была слишком увлечена властью и в результате не сделала того, на чем нужно было сосредоточиться в первую очередь. Не спасла родителей. Она была слишком уверена в себе. И в результате просмотрела очередной заговор. Минуты и часы в каменной тюрьме сливались воедино. Болезненный бред перетекал в сон. И она уже не отличала явь от кошмара. кошмара, в котором черная удушливая дрянь облепляла ее с головы до ног. Заползала в уши, рот, нос, наполняла внутренности, нашептывала откуда-то изнутри. «Ты не должна сдаваться, ведь ты истинная королева». Но она не верила этому шепоту, потому что она не была истинной, лишь проклятой. Дорогие читатели, на этом книга «Дракон проклятой королевы» заканчивается. Надеюсь, вам полюбились ее герои так же, как и мне. Продолжение книги «Дракон злой королевы». Ссылка в аннотации. Ну что, готова показать им всем? Он искушающе улыбнулся, а затем приподнял ее за подбородок и выдохнул прямо в приоткрытые от удивления губы. Почему не стоит злить королеву?